Глава третья. Мира. Брошенная, отверженная, ненужная, я будто заново проживаю всю свою боль, связанную с Майклом, пусть даже в таком маленьком и коротком формате. Единственное, чего мне сейчас хочется – лежать на кровати, пялиться в потолок и зализывать раны. Обжираться, пиццей и мороженым, так как соблюдать диету необходимости больше нет. Будь у меня сейчас накачанная свинцом задница и плоский животик, их всё равно бы никто не увидел, Никто не собирается срывать с меня комплект красивого белья, который я предусмотрительно купила перед поездкой. Красный, кружевной, невыносимо роскошный. Так и лежит в моём чемодане мёртвым грузом. Усилием воли заставляю себя вспомнить, что я в Дубае, чёрт возьми. И деньги мои стремительно заканчиваются, мне нужно срочно найти работу, но я пока не представляю, как это сделать. И желательно заработать столько, чтобы сразу оформить себе резидентскую или рабочую визу. Стараясь не перегружать свой мозг очередной проблемой, принимаю спонтанное решение отправиться на один из самых классных пляжей, расположенный в пятизвездочном отеле на Пальме Джумейра. Мне нужно отвлечься, расслабиться, заглушить негативные эмоции от встречи со Стейном, в конце концов. До меня, наконец, доходит, что он – обыкновенная пустышка, коллекционирующая внимание женщин и так называемые трофеи. Все его слова, обещания и даже действия воспринимаются мною теперь как дешевый выпендреж. От всех этих осознаний мне не становится менее обидно и больно, но все же, пора собирать свою самооценку по кусочкам снова. Наконец, я оказываюсь на подъездной аллее к знаменитому отелю Five, что постоянно мелькает в рекламных аккаунтах Дубая. Сюда приезжают звезды, футболисты, модели и простые смертные, как я». Те, кто не могут позволить себе даже одну ночь в этой показной роскоши, но вполне могут насладиться открытым бассейном и комфортным пляжем с видом на Лазурный залив и высотки Дубай-Марины. Дизайн отеля поражает воображение. Мой взгляд встречает стеклянная арка, прорисовывающая врата в местный рай. Или порочный ад, учитывая слухи о том, что здесь творится по ночам, закрытые вечеринки с водопадами алкоголя, громкой музыкой и развратными танцами. Честно говоря, я пока совершенно не чувствую, что нахожусь в мусульманской стране, так как с каждым годом Дубай снимает все больше запретов для приезжающих сюда работать и туристов. Под моими ногами простирается мраморный пол, хранящий в себе стук каблуков сотен пафосных красавиц. Вишенкой на торте является фонтан в форме абстрактной фигуры и около десяти спортивных машин, припаркованных ко входу. Да уж, это место явно для тех, у кого главная проблема в жизни проходит под девизом Ламборджини или Феррари? У меня глаза блестят от всей этой красоты, великолепия, энергетики, изобилия. Честно говоря, я бы с удовольствием прокатилась на спорткаре, несмотря на то, что я довольно равнодушна к подобным предметам богатства. Мне бы просто хотелось иметь такое воспоминание в своей копилке. Не успеешь и глазом моргнуть тебе сотня лет, рассказать внукам нечего. Заплатив не сильно космический депозит за напитки и еду, я падаю на свободный лежак больше напоминающую ортопедическую кровать посреди песка. Стоит мне только скинуть с себя одежду и расположиться на диване, словно на мягком облаке, как солнце начинает ласкать кожу слегка жалящими поцелуями. После двух коктейлей с маракуйей я окончательно расслабляюсь начиная возвращаться к жизни. Все-таки быть ненужной и отвергнутой на пляже куда приятнее, чем в холодной многолюдной Москве. Приятная музыка, создающая расслабленную атмосферу в бич-клабе, заставляет меня отбивать ее ритмы, подрагивая ножкой в такт. Кажется, что все идеально, но мои мысли по-прежнему уносятся к Стейну. Я знаю, что он часто посещает этот пляж, и меня не отпускает тайная жажда того, что он вот-вот увидит меня здесь и упадет к моим ногам. Все внутри меня жаждет реванша за тот вечер, когда морально упасть пришлось мне. И чем я думала? Почему позволила себе так с собой обращаться? «Простите, здесь не занято?» Мужской голос заставляет меня встрепенуться. Лёгкий французский акцент в идеальном английском добавляет ему особого очарования. Поворачиваюсь лицом к мужчине, что осмелился потревожить меня именно в тот момент, когда я запихала в рот максимально огромный кусок суши. Улыбаться я не могу, искренне переживая за застрявший в зубах рис. Зрелище не для слабонервных. Незнакомец обращает на меня свой ясный взгляд, явно оценивает. За несколько секунд я делаю то же самое, замечая прилизанные гелем волосы, дорогие часы на запястье, его внешнюю привлекательность и ухоженность, легкий загар. Общий вердикт – он приятный. Здесь свободно, можете падать. Небрежно бросаю я, наспех проглотив рыбу с рисом. Француз послушно устраивается на лежаке, в то время как я достаю ноутбук, чтобы написать хотя бы пару страничек для своей воображаемой книги. Через полчаса я полностью забываю о нём и обо всём внешнем мире вокруг, полностью погружаясь в свои мысли, переживания, чувства, которые требуют экспрессивного танца на бумаге. Удивительно, но ситуация со Стейном положительно повлияла на внутренний поток моего творчества и желания писать. Интересно, что же вы там такое пишете?» Наконец, мужчина вновь начинает разговор. К сожалению, приходится оторваться от истории и вновь вступить с ним в контакт. «Меня зовут Энтони, кстати». «Мира, очень приятно», – расплываясь в улыбке, представляюсь я. Это так, личные заметки, которые, возможно, станут книгой, хихикую, скромно насмехаясь над собственными мечтами и амбициями. «Серьезно, книгу?» – Энтони удивленно вскидывает брови. «И как успехи?» – не без иронии добавляет он. «Никак?» – непроизвольно горблюсь, спрятав голову в плечи. «Делаю я это только для себя, поэтому… Разве можно это назвать книгой?» И на каком моменте ты сейчас? Его допрос с пристрастием напоминает интенсивную партию в словесный теннис. Эротическая сцена. Отвечая голую правду, я без всякого стеснения. Почему-то Энто не располагает к себе, а может, мне просто плевать на него, поэтому я даже не думаю о том, что ответить, и как ему понравится. Мне всё равно. И я чувствую, что с каждой секундой его интерес ко мне наоборот возрастает. Ого, звучит очень горячо. Соблазнительно скалясь подмечает мужчина. Его мышцы невольно напрягаются, в глазах разгорается огонь еще более интенсивного интереса, направленного на меня. Такой бы мог устроить мне красивый курортный роман, а мне... скучно. Скучно, когда рыба сама плывет в сеть, даже если она золотая. На самом деле не очень. Выдаю ему абсолютную правду. Это провальная сцена. Герой не удовлетворил главную героиню? Фыркает Энтони, делая глоток виски и облизывая пересохшие губы. «Ни разу. Думал только о себе, кретин». Хихикнув, соглашаюсь я. «Кому это понравится?» «Хреновый герой, тебе нужен другой». Самоуверенно, расправив плечи, рекламирует себя Энтони. Сверкнув карими глазами, явно намекает на себя. «Неуверенно». Протягиваю я, демонстрируя факт, что мне не очень сейчас все это интересно. «А чем ты вообще занимаешься?» не меняет тему, осознав, что продавливать сексуальную тему не имеет пока особого смысла. Хотя для меня уже очевидно, что здесь, в Дубае, никто не ищет отношений и любви, все хотят тупо развлекаться, менять партнёров и партнёш, наслаждаясь бесконечным изобилием выбора. Я работаю визажистом, жила в Германии и в России, последние несколько лет проживала в Москве. В Дубае прилетела на неопределённый срок, хотела бы задержаться, здесь устроиться на работу, а ты? «У меня своё маркетинговое агентство международного уровня», – слегка задрав подбородок, заявляет Энтони. Звучит масштабно, и он явно гордится своими достижениями. «Здесь, в Дубае, нет налогов на бизнес, поэтому на зиму я перебрался сюда из Парижа. А что будет дальше, увидим». Он бросает мимолетный взгляд на свои Роликс, явно пытаясь обратить моё внимание на его высокий статус и деньги. Но мне это не очень интересно, все мои мысли до сих пор заняты Стейном, который меня жестко отверг и так некрасиво слился. А никак не новым знакомством в настоящем моменте. Самая большая глупость состоит в том, что мне уже давно наплевать на этого недалекого придурка-бельгийца. Цепляет сам факт того, что меня сначала три недели окучивали по интернету, а потом отправили урожай на помойку. Что ж, отсутствие налогов – весьма приятный бонус к солнцу и морю. Поведя плечом, раздвигая губы в милые улыбки. «У тебя крем на лице остался». Он вдруг проникает в мое пространство, протягивая руку к лицу. «Вот здесь». Проводит большим пальцем по моей щеке, смахивая с меня солнцезащитное средство. «Да уж, мужчины здесь не из робкого десятка, ничего не скажешь. Я явно привлекаю его, и меня удивляет в этом всем то, что мне даже не нужно стараться для этого. Сидеть прямо, втягивать живот, расправлять грудь. Он смотрит на меня, как кот на сметану, просто потому, что я сижу тут, кайфующая от своего личного дневника девочка. Это не укладывается у меня в голове. Не особо верю, что могу кому-то нравиться по-настоящему, когда я не при полном параде, без косметики и лучшего купальника. Ммм, спасибо, я... Вообще-то мне не очень нравится, что он начал меня так быстро лапать, но озвучить я этого снова не в силах. «Знаешь, а у меня есть идея». Его глаза вдруг загораются интригующим и завлекающим выражением. «Я могу устроить тебя визажистом на девишник одной девушки-блогера из Англии. Мероприятие будет проходить на приватной вилле в районе Пальмы через три дня. Эм, а что, так можно было? Почему-то, когда что-то хорошее само летит ко мне в руки, первая моя мысль, где здесь подвох?» Звучит немного неожиданно и странно, прищурившись, сканируя Антони взглядом. «У нее еще нет визажистов?» «Ничего странного». «Одна моя старая знакомая, я просто хочу помочь тебе. В конце концов, ты отдала мне последний лежак в округе», с глубоким смехом Энтони. «Так значит, ты упал рядом только потому, что других мест не было?» Игриво взмахивая волосами. «Ага, но я не жалею об этом», подмигивает вновь, мазнув взглядом по всему моему телу. «И какие там условия? Не знаю, подойду ли я им, ни разу не работала со звездами и блогерами высокая ответственность. И зарплата». Соблазняет меня французский дьявол. Две тысячи долларов за день. Внутри меня что-то волнительно щелкает. Звучит заманчиво, потому что в Москву мне возвращаться совершенно не хочется. Стоит ли упускать возможности, которые подбрасывает тебе вселенная? М -м, пожалуй, я... Но у меня есть одно условие. Энтони наклоняется ко мне ближе и, заглянув в глаза, ставит перед фактом. Ты пойдешь со мной на свидание. Даже так? Опишив, не сразу нахожусь с ответом. «Ага, завтра вечером ресторан на крыше этого отеля, там волшебный вид открывается, хочу показать тебе это». «Не сомневаюсь, да и звучит весьма соблазнительно». «Я пойду с тобой на свидание просто потому, что хочу этого, а не за организацию моей работы. Ставлю себя в позицию, где я заведомо ничего ему не буду должна». «Договорились. Насчет мероприятия тебе позвонять сегодня вечером, а мне нужно бежать в номер». Тони вновь смотрит на часы. «Не хочешь присоединиться? У меня приватный лежак на балконе, тебе там будет удобно, а я поработаю в номере». «А это уже откровенное приглашение, от которого я откажусь. Не знаю, возможно, он прощупывает почву? Дубай переполнен эскортницами, и он просто хочет убедиться в том, что я не одна из них? Мне и здесь хорошо, хочется побыть среди людей». «Тогда жду тебя здесь вечером. Диктуй номер, кстати» не достает телефон, и я с энтузиазмом называю цифры, хоть и внутреннего волнения не ощущаю. На встречу с ним я соглашаюсь. Кажется, лишь новое свидание, внимание и поцелуи могут заглушить во мне вспоротую с рану. Создается иллюзия того, что я нужна и желанна, но удовлетворения от этого никакого. Ведь я необходима кому-то, а не тому, кто меня резко отверг. Из-за моего странного внутреннего состояния свидание с не проходит максимально странно. Я пришла на него в босоножках на плоской подошве и длинном, полностью закрытом платье, а француз все равно выбирает для нас лучшие места с ошеломительным видом, дорогое вино и изысканное блюда. Очаровывает меня искрометными шутками, непринужденностью, легкостью. Обсыпает комплиментами, в которые я не особо-то верю или просто не слышу его, периодически улетая в свои мысли и сравнивая его с Майклом и Стейном. Я не присутствую в настоящем моменте и чертовски ругаю себя за это». Не понимаю, почему красивый вечер, что он организовал для меня, ни капли меня не цепляет. Почему меня зацепил ублюдочный Стейн? Его наглость, надменность и полное неуважение ко мне. Почему мое сердце выбирает таких? Я никогда не интересовалась теми мужчинами, которые бегают за мной, ухаживают, добиваются моего расположения. Так было со школьных времен. История банальна до ужаса. Хорошая девочка тянется только к плохим парням». После все это переросло в то, что мне постоянно приходилось заслуживать любовь Майкла – стараться и подстраиваться под него, пока это не закончилась катастрофой и полной моей опустошенностью. «Я бы хотел посмотреть, как ты танцуешь!» Энтони наклоняется ближе ко мне, крепче обхватывая талию. Его губы находят мои, и я лишь слегка отвечаю на его поцелуй, став отворачиваться и избегать этого. «Я уже сказала, что не пойду к тебе в номер, мне нужно ехать!» «Смущённо улыбаюсь, пытаясь дать ему понять, что я очень скромная, зажатая и не лучший вариант для секса в принципе». «Ещё через час Энтони наконец понимает, что сегодня у него нет со мной никаких шансов. Несмотря на мой отказ, он всё равно заказывает мне такси, провожает до машины и подтверждает тот факт, что работа на мероприятии у блогерши у меня в кармане. Француз, несомненно, джентльмен, а человек слова, хоть ещё один ловелас. Возвращаясь в свой номер за полночь, ощущаю себя куда лучше, чем прежде». Мир не рухнул. Даже в отверженном состоянии и легкой депрессии я способна радоваться, улыбаться, ходить на свидания и танцевать. Возможно, секрет в том, чтобы перестать ассоциировать свою отверженность с проблемой и пустотой в душе. Возможно, пришло время заполнить эту пустоту не мужчиной, не партнером и даже не гражданским мужем, а самой собой. Об этом всем я подумаю завтра. Хотя я даже не представляю, что меня ждет за любым поворотом в этом безумном городе, где мое состояние меняется со скоростью света. Я будто катаюсь на американских горках, с которых нельзя сойти. По крайней мере, меня радует то, что на горизонте моего ближайшего будущего замаячил чемоданчик с любимой работой. И уже совсем скоро я познаю новый опыт, открою свой сундучок визажиста и словлю кайф от процесса. Небольшой спойлер. На предстоящем мероприятии я взломаю ворота в кромешный ад, куда провалюсь с головой бесповоротно и безвозвратно. Все начинается с шага в бездну. Вопрос лишь в одном – сможешь ли ты расправить крылья во время падения?